Занавес открылся. Весь задник был затянут белой тканью. Вдруг на ней высветился прямоугольник. Это был экран. На нем появилась карета, запряженная четырьмя лошадей. Они неслись вскачь. Соединение кинематографа с театром, любопытно подумал Рас Петрович. Прав был знаток. По портеру и ярусам пронесся восторженный вздох. Умеет взять зрителя с первой же минуты чертяка прошептал, перегнувшись к и шлепнул себя по губам, мол, виноват, умолкаю. Заиграла пасторальная музыка. На экране появилась надпись. Однажды в исходе царствования великой Екатерины молодой блестящий гвардейц возвращался из полка в свое имение. Постановка оказалась в высшей степени изобретательной, с массой находок, игривая и в то же время философская прекрасных декорациях и костюмах, созданных модным художником из мир искусников. Короткая притча о бедной простушке, утопившейся из-за предательства любимого, была обогащена фабульными поворотами. Появились дополнительные персонажи, частью совершенно новые, частьу упоминаемые у Карамзина мимоходом. Спектакль был посвящен страстной, попирающей все запреты любви, ведь бедная Лиза отдается своему ирасту не заботясь ни о молве ни о последствиях спектакль повествовал о самоотверженной женской смелости о мужской трусости перед общественным мнением о слабости добра и силе зла последние очень живые выпукла лица творяла богатая вдова артистка Лисицкая, и шулер артист мефистов нанятый ею чтобы разорить увлекающегося ираста и вынудить его к женитьбе по расчету. Для воссоздания исторической Москвы, пейзажи, явлений природы активно использовался кинематографический экран. Превосходно была задумана сцена с призраком отца Лизы, артист Розумовский, которого подсвечивал голубой луч прожектора. Впечатляли монолог и танец смерти, заманивающий девушку в пруд. Эту роль исполнял сам господин Штерн. Но более всего поразил публику трюк со скульптурой Почти все второе действие разворачивалось у статуи Пана, символизирующего пасторальную чувственность любовной линии. Через минуту зрители, разумеется, перестали обращать на статую внимание, сочтя ее принадлежностью декорации. Каков же был восторг, когда в конце акта античный божок вдруг ожил и заиграл на своей свирели. Впервые Рост Петрович увидел труппу, в которой, пожалуй, не чувствовалось перепада в уровне актерской игры. Все артисты, даже исполнители маленьких ролей, были безупречны. Выход каждого был истинным фейерверком. Однако многочисленные достоинства постановки Фондориным были едва замечены. С той минуты, как на сцене первый раз появилась Альтаирская Луантен, спектакль поделился для него на две неравноценные части: картины, в которых она играла, и картины, где ее не было. Едва зазвучал нежный голос, напевающий простенькую песенку о полевых цветах, и будто чьи-то безжалостные пальцы стиснули сердце доселе равнодушного зрителя. Он узнал этот голос, думал, что забыл, а оказывается, помнил все эти годы. И фигура, походка, поворот головы все было в точности такое же. Разрешите Фондорин, повернувшись, чуть не с силой вырвал у корнета бинокль. Лицо. Нет, лицо было другое, но выражение глаз, но доверчивая улыбка, но ожидание счастья и открытость судьбе. Как можно было столь достоверно, столь безжалостно все это воспроизвести? Он даже зажмурился и не запротестовал, когда гусар отобрал свои окуляры сердито шепча: «Отдайте, отдайте! Я тоже хочу ею любоваться" смотреть, как бедная Лиза полюбила беспечного Ираста, как он променял ее любовь на иные увлечения и позволил ей погибнуть, было больно и в то же время животворно. Вот странное, но очень точное слово. Будто время острыми когтями сдирало ороговевшую кожу с души, и та засочилась кровью, вновь обретая чувствительность, незащищенность. Еще один раз Фандорин, не выдержав, закрыл глаза в сцене лизиного грехопадения, решенное режиссером чрезвычайно дерзко, даже натуралистично. Луч выхватил из темноты обнаженную девичью руку с вытянутыми пальцами. Потом она, будто вянущий стебель, поникла и опустилась. "Ай да Луантен", воскликнул Царьков, когда все зааплодировали: "Чудо, как играет, не хуже покойной Комиссаржевской". Фандорин метнул на него злобный взгляд. Эти слова показались ему кощунством. И Петровича все больше раздражал хозяин ложи. Несколько раз к нему заходили какие-то люди пошептаться. Ладно бы еще, когда Лизы, то есть Элизы Луантен не было на сцене. Во время музыкальных пауз разговорчивый сосед перегибался через кресло и начинал делиться впечатлениями либо рассказывать что-нибудь про театр или исполнителей. Например, про героя-любовника Смарагдова сказал пренебрежительно: «Партнер не ее уровня". Я Петровичу так не показалось. Он всецело был на стороне этого персонажа. Не ревновал, когда сценический Раст обнимал Лизу, и вопреки логике по-детски надеялся, что тот образумится и вернется к своей возлюбленной. К болтовне опытного театрала Фандорина начинал прислушиваться лишь когда тот говорил что-нибудь о примадонне. Так во время длинной и неинтересной Расту Петровичу сцены в игорном клубе, где друг офицер уговаривал героя остановиться, а шулер подбивал отыгрываться Царьков сообщила госпоже Альтаирской Луантен, кое что заставившая Фандорину нахмуриться. М да. Луантен безусловно жемчужина огромной ценности. Слава богу, нашелся человек, который не пожалеет средств на достойную оправу. Я имею в виду господина Шустрова из театральной кинематографической компании. Это ее покровитель, спросил Раст Петрович, ощутив неприятный холодок в груди и сердясь на себя за это. Он кто? Очень способный молодой предприниматель. Унаследовал от отца прянично-бараночную фирму. Учился в Америке и дела ведет тоже по-американски, Жестко. Задавил всех конкурентов, потом продал свое бараночное княжество за очень хорошие деньги. Теперь создает зрелищную империю. Затея новая, перспективная. Не думаю, что Кальтаирский у него сердечный интерес. Шустров человек, не романтический. Скорее тут инвестиция расчётный ее артистический потенциал. Он еще рассказывал что-то про наполеоновские планы бывшего бараночника, но успокоившийся Фондорин больше не слушал и даже неучтиво оборвал говору на жестом, когда на сцене вновь появилась Лиза. Второй сосед хоть с разговорами не лез, докучал и Расту Петровичу не меньше Царкова. На каждый выход Альтаирской Луантен он откликался воплями: "Браво!" А звонкого голоса у Фандорина закладывала уши. Несколько раз, и Раст Петрович сердито говорил: "Перестаньте, вы мешаете". "Пардон", бормотал Карнет Лимбах, не отрываясь от своего увесистого бинокля, а через секунду снова орал: "Божественно! Фора!" Восторженных поклонников у актрисы в зале было множество. Даже странно, что вопли не мешали ей вести роль. Она словно их не слышала. Вот ее партнер, господин Смарагд, Тот, В момент первого выхода, когда в зале завизжали и запищали женские голоса, приложил к груди руку и поклонился. При иных обстоятельствах эмоциональность публики вызывала бы у Фондолина раздражение, но сегодня он был мало на себя похож. В горле будто стоял ком, и реакция зрителей не казалась Расту Петровичу чрезмерной. Несмотря на волнение, вероятно, вызванное не столько актерской игрой, сколько воспоминаниями, Фандорин отметил, что реакция зала была предопределена психологическим рисунком постановки. Комичные сцены чередовались с сентиментальными. К финалу публика сидела притихшая, всхлипывающая, а закрылся занавес под громоподобные аплодисменты и овации.